Глава двадцать третья Последний шанс Переглядываю с Элеонорой Мы оба это видим Вроде бы и улыбка, а вроде и оскала Выражение лица Анны это не понять Она радуется или угрожает Как бы то ни было в моем списке разновидностей мимик Появляется еще одна позиция Достаю из-под пиджака клинок Аканы Острый, как бритва Угрожающе спрашиваю «Ты кто такая?» Аканы молчит, ее губы трясутся Элеонора напрягается, как пружина Первый раз я чувствую подобное Вроде бы ничего особенного не происходит Но разум орет об опасности Тревога просто сжирает изнутри Какого хера? «Ты знаешь, кто я?» Не перестает улыбаться Анета. «Мы давно с тобой знакомы». «Мозги отказываются строить теории», — хмыкаю. «Не так уж и давно, всего пару месяцев». это подходит ближе и меня будто парализует. Пальчиком она проводит вдоль лезвия по моим рукам, к плечам, обходит сзади, чувствую касание по спине. И вот она снова стоит напротив, но уже не улыбается. «А мне казалось, что прошла целая вечность». Выражение лица Анны меняется совершенно неожиданно на совершенно противоположное. Становится девичьим простым. Она пару раз моргает. Ее глаза заблестели. Костя, это ты? Слышу выдох Элеоноры. Фух, всего лишь пятьела бедолага. Я уж распереживалась. Анну бросается в объятия, чуть не нарвавшись на вытянутый клинок. Успеваю ввести его в сторону в последний момент. Она цепляется мне за пиджак, прижимается лицом к груди, но не плачет. «Почему так долго?» «Хм, что-то последние дни я стал каким-то девичьим утешителем». «Ну да ладно, важнее другое. Что в Вайми Шилы только что произошло? У людей в этом мире так крышу сносит?» «Нет, тут что-то не так. Я почувствовал что-то странное. Обязан признаться, что меня это, блин, пугает. А это редкость». Я побывал в таких тёмных местах и с такими тёмными тварями, но не испытывал страха, а тут... Перед девчонкой спасовал, Бред какой-то. Осторожно подбираю слова. «В смысле, почему долго? Ты же только что сказала, что знаешь почему». это отрывается от груди, смотрит мне в глаза снизу вверх. «В смысле? Ты о чём?» Замечаю, что Аканы и Элеонора переглядываются. Аннета что, забыла, что произошло минуту назад?» «Ну, ты только что сказала». «О чём ты, Костя? Вы только что зашли. Мы У тебя всё с головой нормально? Опять во что-то ввязался и стукнулся?» Акана подходит к нам. Аннета, Сан, ты точно в порядке?» «Я тоже слышала. Ты сказала, что знаешь, что произошло с Кибайкон. А потом, что ждала его». Аннета отцепляется от меня, разворачивается». «Чего? Слушайте, это какой-то пранк? Если да, то совсем не смешно. Кстати, Костя, что они тут делают? Я думала, ну, ты меня типа от всех прячешь. Или я что-то не так поняла. Может, мне домой пойти, а?» Напряжение растёт. Ощущение, что мы попали в палату психиатрической больницы. Киваю. «Типа прячу, но планы изменились. А что у тебя с волосами? Ты перекрасилась?» А на это хватает прядь. Фиксируют они зрение. А что с ними? Нет, ничего не красило. Как была полубринеткой, так и осталась. Что с тобой? Какая разница-то? Вы пришли мою внешность обсуждать? И кто это такой? Тычит пальцем на кибурью, сглатывает. Нормально, что он просвечивает. Вот теперь мы с Аканой и Леонорой переглядываемся по очереди. Либо мы чокнулись втроем и забыли, что Анетта всегда была блондинкой, либо все-таки с моей женушкой что-то не так. «Нет, с ней всё нормально. Если она считает, что всегда была брюнеткой, то...» «Дело совсем в другом. Неужели у меня получилось?» «Шансы были малы, но всё же...» «Подхожу к кровати, сажусь у края, кладу руку на грудь отца. Плетение отложенной смерти наложить на самого себя непросто, а уж выйти из этого состояния без помощи других вообще невозможно». Для этого мне нужно пропустить через тело Кибы небольшое количество своего эфира, без всяких заморочек. Но в моём случае сумма. Раз уж он пошёл на такое, значит, знал, что я справлюсь. Морщусь. Во мне осталось парочка единиц суммы. Если я не посплю, то скоро упаду в обморок. Пропускаю через кончики пальцев сумму, чувствую, как слабее тело. Скорее всего, встать на ноги я уже не смогу. Сжимаю зубы. Знакомьтесь, перед вами Кибарио. «Вознесённый». Женщины открывают рты, выдавливая улыбки. «Какое интересное зрелище!» Леонора Первой выходит из ступора. «Кто-кто?» «Вознесённый». «Акана, вызывай психушку». «Не думаю, что Кибакун шутит, сенсей». Акана и Анетта вздрагивают, когда Кибарио резко выпрямляется, чуть ли не столкнувшись со мной лбами. что меня, он точно умирает!» «Оу, здрасте!» Моргает Анетта. «Вы Вознесённый?» Кибарио резко поворачивает голову в её сторону. «Да». «Э, -э круто». элеонора не так впечатлительно, как её молодые подружки. «Да ну, уж извините, детки, но я в такое чушь не поверю. Прозрачный Вознесённый — титул, которым пугают идиотов. Константин, зачем он тут? Ты ему доверяешь? С чего ты решил, что он Вознесённый? Зачем он нам?» «Ну, помог разок, пусть идёт своей дорогой». Анета только вертит головой, не понимая, что происходит. Аканы пытаются слиться с окружением. Смотрит на Киборио, как на воплощённое божество. Они же какие-то родственники, а тут на тебе. Киборио резко переводит взгляд на Анету. «Паук, кто эта девушка?» Анета моргает, наливается краской. «Это ты, кто такой прозрачный голый мужик? Я-то его жена!» Элеонора хмыкает, но ничего не говорит, пожимая плечами. Неважно, главное, что мы пока в безопасности. Киборио не сводит глаз с Анеты. Ошибаешься, пока она здесь, мы не в безопасности. Жена сжимает кулачки. Что? Ты кем себя возомнил? Костя, я, ты. Короче, я запуталась. Скажи ему, а? Внимательно осматриваю Киборио. Выглядит он хреново. Сердце бьётся, как у бегущего марафон толстяка, а руки и губы трясутся. При этом, говорит он уверенно, поразительная сила воли. Спрашиваю. Что ты имеешь в виду? Присмотрись к ней. Ты разве не чувствуешь? Неприятный холодок морозит спину. Ещё как чувствую. Все тут что-то чувствуют. Добавляя металла в голос. Теряешь время, Рио. Я вижу, в каком ты состоянии. Долго мне ещё ждать, когда ты сделаешь то, что обещал? «Отстань от девочки. Она такая, какая должна быть. Надеюсь, что я не ошибаюсь». «Точно!» — интенсивно кивает аннета «Хватит ко мне при...» Все происходит мгновенно. Я вижу, как Кибарио секундой вскакивает с кровати, но не могу ничего поделать. Шелковые щупальца еле трепыхнулись, а ноги немеют от усталости. Кибарио под женский виск хватает Анетту за горло, прижимает к стене. Элеанора загорается с умы, но покров мигает и тухнет, она валится с ног. Акана замирает, пытается нащупать клинок, забыв, что отдала его мне. Аннет хрипит, ухватившись за прозрачное запястье Кибарио. «Что? Почему?» Мой голос до безобразия спокоен, но от него в комнате становится темнее. «Отпусти её!» «Ты ослеп, паук! Привёл нас в ловушку! Внимательнее приглядись к девушке!» Она это краснеет, по ее щекам текут слезы. Элеонора хочет встать, но только спотыкается. Последние попытки высвободить сумму окончательно исчерпали ее силы. Она рычит. «Я тебе яйца оторву, ублюдок! Отпусти ее! Акана, не вмешивайся!» Акана замирает с сюрикеном в руке. Кибарио одним глазом уже следит за ней. Дураку понятно, что ее попытка напасть на него обречена на провал. «Чёртов прозрачный мужик, сейчас десятикратно сильнее нас всех и вместе взятых, несмотря на то, что разваливаются навесные куски». это начинает задыхаться под его хваткой, приставляя к своей шее клинок. Капелька крови проступает на коже. «Ослабь хватку, или я перережу себе артерию. Я прекрасно знаю, что с ней. Успокойся». Кибарио слушается, но не отпускает Аннетту. Она кашляет, но уже может дышать. «В девчонке засел паразит из твоего мира, паук!» Элеонора вспыхивает. «Какого черта ты несё...» Поднимая руку, перебиваю её. «Я знаю...» Кибарио резко разворачивает голову в мою сторону. «И ничего не предпринял? Почему?» «Да потому что ты идиот, Кибарио, а не Вознесённый. Даже если к тебе забрёл шпион, то только глупец открыто разблочит его». Нужно этим пользоваться, обманывать, дезинформировать противника, показывая, что ничего не знаешь. Вот только не противник засел в Аннетту Гведичи. Вздыхаю. Потому что я сам позволил этому, как ты выражаешься, паразиту, поселиться в Аннетту Гведичи. Тишина. На удивление Аканы первой подаёт голос. — О чём ты, Киба-кун? Какой паразит? Зачем? Разве Аннетта не твоя, твоя... «Паразит, ага. Ну, теперь я точно настоящий тараканоид». Анетта смотрит на меня полными ужаса глазами, отпускает запястье к Кибарио, обмякает в его хватке. «Костя, что ты говоришь?» «Тебе же снились сны». По бегающим зрачкам Анетта понимает, что я угадал. Тени Шиила приняли её. Не думал, что это возможно в этом мире, но, как оказалось, я не ошибся. Она становится одной из нас. Тысячи лет тени были теми, кто наследует опыт своих предшественников. Не просто так восемь теней Шиэлы считаются самыми могущественными существами Аргона, Альва и без того перенимает опыт своих предков, поэтому подходит для этой профессии лучше всего. После посвящения в тени наш разум открывается шире для тех, кто служил Шиэле до нас. Эдакая комба, как сказал бы Сэм. Опыт, знания, сила. Всё это передаётся от одной тени к другой на протяжении тысяч лет. Каждая последующая тень становится сильнее предыдущей. Смерть одной дарует жизнь другой, более сильной и могущественной. Но не каждый из нас мог впитать в себя весь накопленный опыт предшественников. Кто-то способен унаследовать знания тридцати, кто-то пятидесяти душ. По слухам, даже Доварософ не смогла принять в себя больше сотни. Но и это считается легендарным результатом. особенно для человека, а не альва. Храм всегда считал, что я впитал в себя 83 тени, служивших в до меня. Ментальные проверки на это я проходил и не вызвал подозрений у магистров. Вот только перед каждой такой проверкой я стирал определённые отрывки своей памяти и запечатал большую часть разума. Проворачивать такие непростые трюки я мог из-за того, что во мне опыт 356 теней. И почти все они были альфами. Я не знаю, как мой разум вместил столько. Может, я какой-то мутант или ещё что-то. Главное, что я смог. Я врал, потому что знал, что большая сила — это большие проблемы. Я просто служил своей богине. Но что, если кто-то в храме узнал бы, что я и правда монстра? Именно так меня тут называли уже несколько раз». Это они ещё не в курсе, что в человеческом мозгу Константина Кибы не так уж и много места. Если бы я смог перенести сюда всё, что было во мне в Варгоне, тогда бы они узнали, что такое настоящий монстр. Смотрю в глаза Анетте. «Почему ты боишься, Анетта Гведичи? Разве ты не согласилась отдать всё? Ты обещала. Сначала мне, потом ей. Она никого не принуждает, никого не заставляет». Я догадываюсь, какие сны ты видела. Мы все их видели, и все знали, на что идём. Так почему же ты боишься? Почему сопротивляешься? Прости, я не мог рассказать тебе о том, что тебя ждёт. Знание и последствия ухудшают становление. Элеонора вертит головой. «О чём чёрт бы тебя побрал, ты говоришь? Константин, что происходит с девочкой?» Кибарио смотрит на аннету прямо ей в глаза, никуда больше. Я не могу сдержать трепет, мои губы растягиваются в улыбке. За время, проведённое в вашем прекрасном мире, я понял одно. Меня хотят остановить, ограничить. Они посчитали, что раз я слаб, то ничего не смогу сделать. Они ошиблись. Откидываясь на спину, выдыхаю, наблюдая за плодом своего творения в лице Аннеты Гведичи. Я не смог тут стать тем, кем должен был. «Мне помешали, никто мне не помог, никто ничего не объяснил. Поэтому я создал ту, кто лишён этих недостатков». Поднимаю вотные руки к потолку. «Трепещите, дамы и господа, перед вами уникальное явление. Первое рождение тени Шилы на планете Земля». Вот, блин, получилось как-то пафосно. Что-то я немного перевозбудился и превратился в князя тьмы раскрывшего под конец свои страшные коварные планы. Тишина. Элеонора с трудом выдавливает слова. «Это болезнь какая-то?» «Нет», — резко отвечает Кибарио. «Не болезнь, проклятие. Не хватало нам инквизитору без сосудов. Теперь еще пауки наползают. Скоро наша земля превратится в поле боя». Пожимая плечами». возможно но поверь мне вознесенный это лучше чем ядерная война которую устроили вы люди не люди моего мира живут в гармонии относительной безопасности но мышь у нас нет оружия способного уничтожить планету есть но мы умнее вас и тысячи лет бережем свой мир так что бывший инквизитор отпусти мою ученицу пока она не вырвала твое сердце из прозрачной груди Тебе должно хватить ума понять, что ты больше не противник. Приглядись. Мы все одновременно смотрим на Аннету. Ее волосы стали совсем чёрные. Это нормально. Иногда при становлении берутся некоторые внешние черты бывших теней. Волосы всех альвов чёрные, поэтому их цвет меняется чаще всего. Кстати, подросла она тоже поэтому. Все альвы высокие, под два с половиной метра. Дыхание Аннеты становится ровным. Страх в глазах затухает. Она говорит совершенно спокойно. «Костя, я умру?» Удивлённо вздёргиваю бровь. «Воимя Шилы, Анетта, что ты несёшь? Ты в детстве мечтала съесть учебник математики и понять всё, что там написано. Представь, что это работает. Всё меняется с получением опыта и знаний. Но только в твоём случае это произойдёт быстрее. Но ты всё же останешься собой». «Вот оно что». «Ага». «Первое, что ты почувствуешь — отсутствие страха. Ты станешь думать и не бояться. Кстати, не надо этого делать», — кивая на руку Анетты, сжимающую шпильку для волос у шеи Киберио. «Он нам ещё нужен». Киберио резко поворачивает голову, видит, о чём речь, слегка хмыкает. Движение Анетты не заметил никто, кроме меня. Она до последнего строила из себя испуганную жертву, а я не без удовольствия наблюдал, как она готовилась пустить кровь Киберио. Незаметно, осторожно, совершенно непредсказуемо. это ойкает, удивляясь сама себе. Кибарио отпускает её, и девушка плавно ступает на пол. В секунду оказывается за его спиной и пошатывается, хватается за бедро. Улыбаюсь. Аккуратней. Опыт и знания приходят раньше практических умений. Твоё тело не подготовлено, но оно всё же изменится. Мозг — прекрасная вещь. Такое должно было произойти со мной, но, увы. Элеонора, бледная как мел, вздыхает, ложится спиной прямо на пол. «Я сдаюсь, это какая-то чертовщина, безумие!» Акана интенсивно кивает. Я перевожу взгляд на неподвижного и очень задумчивого Кибурио. Но ну, ещё есть вопросы?» «Есть, но на них нет времени». «Замечательно, тогда приступим к ответам». «Мне нужно знать, что произошло в храме, и произошло ли вообще что-то. Мне нужно знать про Шиилу. Ты сказала, что поможешь связаться с ней. Я правильно тебя понял? Связать с богиней». «Верно». «Тук-тук-тук». Сердце выбивает безумный ритм. «Это невозможно. Просто невозможно. Он врет. Тут какая-то хитрость». «Не сдерживаюсь, закатываю глаза». «Да, да, я так и думал». «Ну, тогда приступим?» «В этом нет необходимости». «Ну, начинается. Так и знал, что всё это какая-то хрень». «Ты меня угнетаешь. Похоже, сын тебе не так уж и дорог». Кибарио разворачивается со скоростью юлы. Отчётливо слышу, как в его теле что-то хрустнуло. Но психу полностью на это плевать. Даже брови не повёл. «Наоборот. Он первый раз на моей памяти улыбается». Широко и как будто искренне. В этом нет необходимости, потому что твоя паучиха уже здесь. Стук в дверь заставляет вздрогнуть всех, даже меня. Это безумие.